Глава 11. Жить с женщиной, зацикленной на работе особое испытание для мужчины. А если её работа раскрытие убийств, приготовь психику к падению без парашюта. К примеру, проснешься утром, почувствуешь нарастающее желание, захочешь приласкать любимую. Как на тебе? Тот странный фотограф, зачем бы ему прятать лицо, если он обычный газетчик? Задала вопрос Елена. игнорируя шаловливый настрой Марата, и сама ответила: "Значит, он может иметь отношение к убийству, или сам задушил, или кто-то послал его за снять детали". Лена простонал Марат всё ещё пытаясь привлечь её к себе. Но где там, она уже села в кровати, прикрывшись одеялом и давала указания. Надо расспросить местных о нём. Куртка приметная. Может, кто-то видел его раньше или знаком с ним? Езжай туда вместе с Майоровым. Вот так сразу. Ну ладно, по завтракай. Смилостивилась плообнажённая начальница. Марат поплёлся в ванную. Повторный осмотр места убийства принёс неожиданные результаты. Интуиция Петелину не подвела. Самого фотографа, правда, не нашли. Но охранники киностудии признались, что замечали подозрительного типа. При вопросе, мог ли он проникнуть на территорию, клялись, что у них всё строго. И всё-таки, в следственный комитет оперативники вернулись не с пустыми руками. Мы двинулись по следам фотографа, на этот раз спокойно, без суеты, начал рассказывать Валеев. Прочесали всю местность, подхватил майоров, и в сугробе около дороги нашли женскую сумочку. Марат продемонстрировал пакет с находкой. Бежевая, с золотой пряжкой. Елена вспомнила показания Полины Чёрной. Сумочка рудаковой. Да, там банковские карты на её имя. Убийца выкинул сумочку, когда уходил через перелесок. Поспешил высказать очевидную догадку Ваня. Петя Лена надела латексные перчатки и стала перебирать содержимое сумки. Странно, кредитки не тронуты, хотя ими легко расплатиться в интернете. Ключи от квартиры тоже на месте. А ведь могли бы обчистить, вся ночь была в запасе. Не знали адрес, предположил Майоров. Вряд ли убийство было спонтанным, она сама впустила в машину убийцу. Если это её знакомый, он должен знать, где она жила. Получается, украли только наличные деньги и телефон, констатировал Валеев. Или что-то ещё, о чём мы пока не знаем. Сумочку передали в экспертную лабораторию. Ею занялась Светлана Маслова. Она увлекалась сериалами, помнила Рудакову по фильмам, и её смерть приняла близко к сердцу. Прошло около часа, и она принесла в кабинет Елены экспертное заключение. Света немного прихрамывала после покушения на неё в лифте. одного мстительного последственного. С тех пор на место происшествий она не выезжала, предпочитая работать в лаборатории. Однако при любой возможности ходила по зданию, упорно разрабатывая повреждённую ногу. Так, снаружи на сумочке отпечатков нет. Вслух читала экспертизу Петелина. Или воздействие снега, или убийца стёр отпечатки, а скорее и то, и другое, пояснила Маслова и продолжила. На помаде, расчёске, карточках и упаковке салфеток я нашла пальчики только рудаковой. Ещё бы. Устинов проверил волос, найденный в машине, тоже её. Тупик, прокомментировал следователь. Пока автомобиль на нашей стоянке, Миша ещё раз его осмотрит. Как же мы упустили этого типа, с досадой вспомнила Петелина. Она надеялась, что отпечатки на сумочке выведут следствие на подозреваемого с фотоаппаратом. Вы про фотографа? Думаете, это не просто какой-то журналист из жёлтой газетки, а убийца, вернувшийся на место преступления? Так бывает, если действовал убийца-новичок, неуверенный в себе, пришёл, чтобы насладиться победой или забрать улику. Там были и другие люди со студии: актёры, режиссёр. Их я тоже не сбрасываю со счетов. На роль новичка каждый из них подходит, а новичкам, как известно, везёт. До поры до времени. Приободрил следователя эксперт. По служебному телефону позвонил полковник Харченко. Он говорил быстро, не скрывая недовольства. Полюбуйся, убийство актрисы уже мусолят по телевизору. Начальник назвал канал. Теперь на нас будут давить руководство и пресса. Обычное дело, хотелось сказать Петелиной. Наверняка Юрий Григорьевич, как грамотвод, примет большую часть ударов на себя, чтобы не дёргали группу. Если только внешнее напряжение не спалит защиту его нервной системы. Тогда держись. Петеляна включила телевизор, увидела эмоциональное лицо вчерашнего собеседника и задумчиво произнесла: "А вот его на месте убийства не было". Филипп Сонин, одетый в чёрный свитер, давал интервью по поводу убийства Рудаковой. Милена Рудакова была замечательной актрисой. Это большая потеря для всех любителей кино и особенно для нашей студии. Повлияет ли смерть актрисы на график ваших съёмок? Ради памяти Милены, ради миллионов зрителей, которые ждут обещанный фильм, мы приложим все силы, чтобы он вышел вовремя. Более того, я хочу объявить, что помимо полнометражного фильма будет снят сериал. Мы покажем борьбу за власть, оружием в которой является любовь. Ревность и страсть. Лицо Сонина приобрело оттенок вдохновения. Это новый подход к освещению истории. Телезрители увидят продолжение событий, которые будут в главном фильме. Значит, в фильме нас ждёт открытый финал? Это тайна, как остаётся тайной и то, кто убил нашу коллегу. Мы будем информировать зрителей о ходе расследования. На экране под аккомпанемент грустной мелодии пошла подборка кадров с погибшей ничего себе заявление будем информировать он продюсер, а не следователь. Или он пал на, а ведь убийство ему на руку. У Масловой был такой вид, словно на неё снизошло озарение. Скандал это реклама для будущего фильма. Думаешь? Конечно, громкое убийство тема для ток-шоу. Участники будут спорить, выдвигать версии и каждый раз упоминать о фильме и сериале. Вот ему как раз это выгодно. Ителина задумалась, выводя на бумаге карандашом имя продюсера. Имя получилось похожим на пилу. Она зачеркнула его и пробормотала: "Мне передали его слова: даже в очень плохом всегда найдётся хорошее. Думаете, это он?" Округлила глаза Маслова. "Не исключено. Если к кубизму причастен Сонин, то он всё продумал и уверен, что не оставил зацепок. Видели, как держится?" Успешный продюсер всегда действует по плану, согласилась следователь и неожиданно встревожилась. Как долго снимают фильмы? Несколько месяцев и дольше, пожала плечами Маслово. А съёмки только начинаются. Если поддержать интерес таким способом, то потребуется новое убийство. Петелина нарисовала восклицательный знак, и карандаш под её рукой сломался.